Я построил не с тобою, а с другой, ты меня не стоишь Я один на миллион, а ты теперь на сто Я достой, достойных, ты меня не стоишь И другая королева на моём престоле, а я её король Ты меня не стоишь И другая королева на моём